Дин был не в духе с самого утра. Когда я вошла в аудиторию, он сквозь зубы пробормотал приветствие и все первое занятие делал вид, что меня не существует. На попытке перекинуться хотя бы словом морщил нос и фыркал что-то невразумительное. Во время перемены приятель присоединился к компании парней и усиленно меня не замечал. — Вы с Дином поссорились? — поинтересовалась за обедом одна из наших однокурсниц. — Какой-то он сегодня хмурый и необщительный. Ага. На протяжении всего учебного дня я пыталась припомнить, чем могла его рассердить, так как ничего конкретного в голову не приходило, Решила отловить друга после занятий и спросить об этом прямо. Дин поймался в гардеробной. Дождавшись, когда она делится от толпы однокурсников, я схватила его за локоть и утащила к стене. «Можешь мне объяснить, что с тобой происходит?» поинтересовалась крепко, удерживая его за руку. «Кто тебя сегодня укусил? Муха? Оса? Злая буфечица? «Никто меня не кусал!» Дин высвободил локоть и отступил к стене. «Тогда почему ты устроил мне бойкот? Мы вчера свободно с друг другом разговаривали, а сегодня ты воротишь от меня нос!» Парень несколько секунд смотрел мне в лицо, а потом кисло улыбнулся. «Глупо, да?» — серьезно сказал он. Я и сам вижу, что глупо. Просто я думал, мы друзья, Амели. Теперь же выходит, что я ошибся. Ничего не понимаю, покачала головой в ответ. Я тебя чем-то обидела? Почему ты злишься? Я злюсь на себя, он махнул рукой. Я, видишь ли, страшный фантазер. Напридумывал себе ерунды и поверил в нее. Дин! Я вчера видел тебя с Эмером после занятий. Шел по коридору второго этажа и приметил вас возле дерева, что растет рядом с автопарковкой. Вообще ваши отношения это не мое дело. Мы ведь просто друзья, гребаные приятели, верно? Ты вольна встречаться с кем захочешь, даже с таким змеем, как наш уважаемый мастер Чар. Тем не менее, когда я стоял у окна и наблюдал, как вы, взявшись за руки, топаете к его машине, мне хотелось разбить и окно, и его бледную рожу. Он выдохнул. «Я собирался пригласить тебя сегодня в кино, Амелия. Мне чего то показалось, что наши отношения пора вывести за рамки дружбы, но теперь...» Дин развел руками. «Эммеру я не конкурент. По нему весь университет сохнет, ты знаешь. Я на днях слышал, как дама с кафедры магического права говорила новенькой лаборантке, что в жизни Эммера есть только одна женщина. Эта женщина ты? Так? Так» кивнул я только ты все понял неправильно Дин да не уж то он шутовски приподнял левую бровь и в чем же я ошибся почти во всем усмехнулась я о так значит ты ему не симпатизируешь я его люблю просто сказала в ответ всем сердцем а он любит меня но не так как тебе показалось знаешь я не хочу разговаривать об этом здесь Такие вещи обсуждают в более приватной обстановке. Как ты смотришь на то, чтобы пойти ко мне домой? Раз с кино не получилось, я приглашаю тебя в гости. Выпьем какао, поговорим о жизни. Что скажешь?» Во взгляде Дина мелькнула растерянность. «Мы пойдем к тебе прямо сейчас?» «Да», – кивнула я. «У тебя есть какие-нибудь дела? Нет?» «Вот и чудно». Дорога до коттеджа, в котором я жила, заняла примерно 30 минут. Все это время мы с Дином провели в молчании. Он время от времени кидал в мою сторону короткие взгляды, но так и не сказал ни слова. Добравшись до дома, я не стала доставать ключи, а просто позвонила в дверь. Дин, неловко топтавшийся рядом, открыл рот, намереваясь все-таки прервать тишину. Однако подавился воздухом и сдавленно кашлянул, когда на пороге перед нами появился Дариан Эмер. «Привет!» — с улыбкой сказала я ему. «У нас гости!» «Вижу!» — кивнул тот. «Прошу, проходите!» Я пропустила Дина в прихожую первым. «Позвольте вас познакомить!» — сказала, закрывая входную дверь. «Зачем?» — улыбнулся Эмир. «Мы с этим юношей знаем друг друга с момента его поступления в университет». «И все-таки вам стоит познакомиться еще раз!» — сказала я, Подтолкнув приятеля ближе к заклинателю, это Дин Ачер, мой одногруппник и очень хороший друг. Дин, это Дриан Эмер, мой отец. Брови парня уверенно поползли к линии волос. Эмер снова улыбнулся и протянул ему руку. Приятно познакомиться, Дин. Ачер кивнул и молча пожал протянутую руку. Пап, у нас есть какао. Поинтересовалась я, поставив рюкзак на стоявшую рядом тумбу. Я обещала угостить им гостя. «Какао нет», — покачал головой Дариан. «Если подождете, я могу его для вас сварить». «Мы подождем», — кивнула я. «Идем, Дин, я покажу тебе нашу гостиную». Мы прошли по коридору и ступили в большую светлую комнату с двумя широкими окнами, диваном и мягким креслом. «Ну?» — спросила я, когда Ачер устроился в кресле напротив меня. «Еще есть вопросы?» «Он не может быть твоим отцом», — покачал головой парень. «Никак не может». «Почему же никак?» — удивилась я. «Да, у нас разные фамилии, однако...» «При чем тут фамилии?» — Дин поморчился. «В ваших аурах нет ни одной похожей полосы, ни одного общего вкрапления. Он тебе не родитель и вообще никакой не родственник». «С биологической точки зрения, да» согласилась я, и тем не менее я его дочь. «Эмер, наверное, твой отчим?» – сообразил Ачер. «Второй муж матери, да?» «Нет». Теперь головой покачала я. Дрян никогда не был женат на моей матери. Сомневаюсь, что он вообще помнит, как ее зовут. Я и сама, если честно, не смогу назвать ее имени. Помнишь, Дин?» Как три месяца назад ты подобрал возле автобусной остановки бездомного котенка? Помню. Шестнадцать лет назад Эмер точно так же подобрал меня. Я была тощая, голодная, грязная. Точь в точь, как твоя кошка. Тебя ему подкинули? Осторожно уточнил Дин. Я усмехнулась. Нет, меня просто оставили на улице. Ачер немного помолчал а потом осторожно спросил. «Расскажешь?» Мой взгляд скользнул по противоположной стене. Там над старинным резным комодом висела большая фотография. На ней я, румяная шестилетняя девочка с двумя смешными косичками и заколкой, у поглазой стрекозы, демонстрировала злитерем лохматую игрушечную лису. «Тот период своей жизни я помню плохо», тихо сказала другу, Была слишком маленькой. Меня тогда воспитывала мать. Ну, как воспитывала? Скорее, просто держала возле себя. Не припомню, чтобы она играла со мной в куклы или завязывала бантики. Впрочем, ни бантиков, ни кукол у нас тогда не было, как и постоянного дома. Мы все время переезжали с места на место. Знаешь, я ведь совсем забыла ее лицо. Помню только хриплый голос, обломанные ногти — И желтые подушечки пальцев. А еще запах. Противный, удушливый. Гремучую смесь дешевых сигарет, алкогольного перегара и потного, давно не мытого тела. Дариан не любил рассказывать мне о матери, однако отрывочных воспоминаний о ней было достаточно, чтобы понять. Родительница моя вела далеко неправедный образ жизни. Она нигде не работала, перебивалась случайными заработками, а полученные деньги тратила на спиртное и посиделки со своими друзьями, такими же непутевыми асоциальными типами, как и она сама. Если кто-нибудь спросил, с чем у меня ассоциируются первые годы детства, я бы ответила – с грязью и голодом. Грязь окружала меня повсюду. Мать от чего то ленилась убирать комнаты, в которых мы обитали, стирать одежду и даже следить за своей и моей гигиеной. Что до голода – То он казался самым ярким воспоминанием той поры. До моего питания матери было мало дела, поэтому есть мне хотелось всегда. Мой рацион обычно составлял полузасохший хлеб, лапша быстрого приготовления иногда сушки и небольшие куски вареной колбасы, которыми меня время от времени угощали соседи или мамины друзья. Однажды одна добросердечная соседка позвала меня к себе в квартиру и накормила овсяной кашей с маслом и молоком. Эта каша показалась мне тогда самым потрясающим блюдом на свете. С тех пор прошло много лет. Однако божественный вкус соседкиной овсянки я помню до сих пор. «Твоя мама...» — Дин запнулся. «Она... Она была волшебницей?» «Нет! Что ты...» — я махнул рукой. «Магии у нее не имелось». «Значит, колдуном был твой отец?» «Я имею в виду биологический». «Скорее всего», – я пожала плечами, – «история, к сожалению, об этом умалчивает. Я никогда его не видела, и мне о нем ничего не известно». Не факт, что мать могла бы рассказать о нем больше, чем я. Не факт, что она вообще знала, от кого родила своего ребенка. Мужчин вокруг нее было много, и они менялись так же часто, как дни недели. Шумные, грубые, орущие друг на друга страшными словами – Швыряющие стулья и переворачивающие столы, они внушали мне щемящий ужас. Когда эти люди вламывались в наше жилище, я предпочитала убегать на улицу. Если убежать не получалось, пряталась за шкафом и сидела тихо, как мышка, чтобы, не дай бог, не привлечь чье-нибудь внимание. В такие моменты я всей душой мечтала о папе. Он представлялся мне сильным, красивым человеком, непременно умным, спокойным, одетым в красивый элегантный костюм. Мне нравилось думать, что однажды он придет в наш клоповник и заберет меня в большой светлый дом, где на окнах были тюлевые шторы, а в кухне сколько угодно вкусной овсяной каши. Я бы изо всех сил старалась ему понравиться, сотню раз бы в день мыла руки, протирала на полках пыль, научилась бы завязывать шнурки на ботинках и стирать свои колготки. Матерь я была в тягость, сказала, глядя на девочку с пушистой лисой. Ее безумно раздражало, что я постоянно прошу еды и путаюсь у нее под ногами. При этом она почему-то ни разу не попыталась отдать меня в приют. Зато время от времени теряла меня на улице. Не знаю, делалось ли это нарочно или по рассеянности, однако я каждый раз умудрялась вернуться обратно, пока однажды она не оставила меня в центре города. Мне тогда было четыре года. Помнится, я жутко испугалась. Центр меня оглушил, обескуражил. Я привыкла жить на окраине, среди тихих улиц и малоэтажных домов. А тут со всех сторон ревели автомобили, сновали люди, стеной стояли огромные бетонные коробки. Я не знала, куда идти, и безумно боялась обращаться кому-либо за помощью. Знаешь, Дин, в тот момент я остро почувствовала себя оборвашкой, Вокруг ходили нарядные взрослые, и все они так презрительно на меня смотрели. Я чего то понимала. Мама не скоро заметит мое отсутствие, а, заметив, вряд ли бросится на поиски. Мне ужасно захотелось, чтобы, наконец, нашелся папа, чтобы пришел и спас меня от этого жуткого шума, головокружительного движения, от этих неприятных взглядов. А потом я его увидела. Он вышел из-за угла и двинулся вперед, прямо на меня. Он выглядел точь-в-точь, точь, как я его себе представляла. Высокий, элегантный, чисто выбритый, невероятно красивый. Дриан Эммер? Да, — мои губы тронула улыбка. Знаешь, я почему-то решила, что этот мужчина и есть мой отец. Выскочила к нему навстречу. А когда он повернул ко мне голову, поймал его взгляд и выплеснул на него такой поток чувств и эмоций, что он стал как копанный прямо посреди тротуара. Сейчас я понимаю. Это был первый выброс моей магической силы. И я окатила ею Дариана с ног до головы. Глаза Дина стали круглыми, как монеты. Амили! почти с ужасом пробормотал он. «Это что же выходит? Ты его приворожила?» «Именно!» — кивнула я. Я приворожила себе отца. Забавно, да? Забавно? эмер -то в курсе? Как весело ты с ним обошлась. Хо, не сомневайся. Чародей его уровня не мог не заметить столь грубую ворожбу. Знаешь, Дин, он ведь мог развеять мои чары и отправиться дальше своим путем. Но Дарьян не ушел, и чары снимать себя не стал. Он присел передо мной на корточки. И спросил, кто я такая, и где мои родители, и что ты ему сказала. Поначалу ничего. Я кинулась к нему на грудь и за всех сил обняла за шею, повисла на нем, как обезьяна. Представляешь? Я ведь была уверена, что это мой отец. Эмер меня не прогнал, подхватил на руки, отнес на ближайшую скамейку и снова стал спрашивать, как я попала в центр города. Я ему тогда все-все рассказала: как пошла гулять с мамой, как случайно потерялась, как захотела, чтобы меня нашел папа, и как я счастлива, что он меня действительно отыскал. С ума сойти. Парень покачал головой. И что сделал наш мастер Чар? О, Дрян развил тогда очень бурную деятельность: сначала накормил меня сладкими булками, потом отвел в участок правопорядка и долго спорил о чем-то со стражами. Затем вместе с толпой каких-то мужчин и женщин меня повели к матери. Они ее мигом разыскали. Знаешь, мама очень удивилась, когда увидела меня в окружении всех этих людей. Я же испугалась, что папа, увидев, где я живу, передумает со мной общаться, оставит у родительницы и больше никогда не придет. Он и правда меня оставил на несколько часов». Тем же вечером вернулся обратно в сопровождении незнакомых строгих людей и сказал, что намерен забрать меня к себе, а потом спросил, хочу ли я жить с ним в большом светлом доме. «Ты, конечно, согласилась?» «Разумеется. Я ведь об этом мечтала, Дин. Однако мне было жаль оставлять маму одну, и я поинтересовалась, сможем ли мы с ней видеться. Отец сказал, что она вольна навещать меня, когда ей вздумается». Только знаешь, с того дня мы с ней больше не встречались. За все эти годы мама не пришла ко мне ни разу. Когда я стала старше, меня заинтересовало, как Эмеру удалось так быстро извлечь меня из семьи, а главное, зачем. Родственниками мы действительно не были и быть не могли. Спрашивается, для чего ему, молодому, успешному ученому, понадобился чужой ребенок. «Я в тебя влюбился» ответил мне тогда Дриан. Увидел и понял. Это моя дочь. Я сильный маг Амели. Колдуны моего уровня платят за свои способности бесплодием. И вдруг небеса подарили мне шанс стать отцом. Разве мог я его упустить? Ты мог взять ребенка из приюта? Да. Но любил бы я его так, как люблю тебя. Чувствовал так, как чувствую тебя». «Нет, моя дорогая, ты появилась на этот свет для того, чтобы стать моей дочерью, моей наследницей, моей семьей, если быть честным, Амеле. Я не планировал забирать тебя у матери. Думал уговорить ее переехать в мой дом или просто помогать вам деньгами и участвовать в твоем воспитании вместе с ней. Знаешь, у меня даже мелькнула шальная мысль, что если высшие силы решили наделить меня полноценной семьей, и кроме дочери подарят еще и жену. А потом увидел твою мать и понял, что хорошего все-таки должно быть понемногу. Прости меня, родная. Мог ли я оставить свою кроху в тех жутких трущобах? Вытащить тебя оттуда было несложно. Стоило один раз привести в вашу конру господ из управления опеки и попечительства. Условия, в которых тебя содержали, считаются опасными для жизни и здоровья ребенка. Других твоя мать предоставить не могла, да и не хотела. Тебя следовало отправить в приют, однако я сразу предложил себя в качестве опекуна. Напирал на то, что ты являешься магичкой и должна находиться под присмотром чародея. Чтобы вопрос разрешился скорее, пришлось подключить связи и подарить кое-кому круглую сумму денег. И знаешь, я безумно рад, что поступил именно так. Спустя некоторое время после того разговора Я узнал еще одну деталь, которую приемный отец не посчитал нужным мне сообщить. Помимо чиновников управления опеки, круглую сумму также получила моя мать в обмен на отказ от родительских прав, но с сохранением возможности приходить ко мне в гости. И да, за прошедшие 16 лет она ни разу этой возможностью не воспользовалась. Как же к твоему появлению у Эмира отнеслась его жена? Жена? — удивилась я. — Отец никогда не был женат, один. У него из родственников-то имелась лишь тетушка Белла, чудесная, потрясающая старушка. Папа перевез ее к себе сразу после того, как оформил надо мной опеку. Он справедливо рассудил, что в доме, где живет маленькая девочка, должна быть дама, которая научила бы ее женским премудростям. И что же, Эмер так ни разу и не женился? — Нет, — я качнула головой, — хотя желающих стать его супругой было немало. С некоторыми из них он меня даже знакомил, однако до свадьбы у них дело не дошло. Почему? Откуда мне знать? Я в его личную жизнь не лезу. Знаю только, что целибат он никогда не соблюдал и соблюдать не собирается. При этом говорит, что его жена – это магия. Благодаря ей он обрел дом, достаток и ребенка. Дин задумчиво почесал подбородок. «Послушай, Амели...» Парень поднял на меня нерешительный взгляд. «Тебе не приходило в голову, что у благородных намерений господина Дарьяна есть... Эм, второе дно? Что ты имеешь в виду? Ну, ты не думала, что он воспитывал тебя не как дочь, а как будущую супругу? Прививал качества, которыми считал нужными и важными?» Учил магии, кормил, одевал, ухаживал, чтобы, когда ты станешь взрослой, отвести под венец. «Ачер, скажи честно, ты дурак?» «Я серьезно, Амеле. Я тоже, Дин. Дриан Эмер – мой отец. Только так и никак иначе. Папа воспитывал меня в строгости и скромности и себе лишнего никогда не позволял. Ни словом, ни делом. Он запретал мне косички, Объяснял, как правильно держать вилку и рисовать кисточкой. А схемы заклинаний я и вовсе начала изучать, едва обучившись грамоте. Помнишь, я говорила, что у меня есть особая методика изучения материала. Ее секрет – многократном повторении. Когда живешь в одном доме с мастером Чар, будешь знать его предмет на зубок вне зависимости от своего желания. При всем при этом отец очень деликатен, Дин. Он ни разу не нарушил мое личное пространство – Ни разу не поставил в неловкое положение, а к моим проблемам и неудачам всегда относятся с заботой и пониманием. Дариан Эммер – самый лучший отец в мире, и если ты еще раз скажешь про него какую-нибудь гадость, клянусь, я сверну тебе шею. Дин открыл рот, чтобы ответить, но не успел. В гостиную вошел папа. Вслед за ним влетел поднос, на котором стояли чашки с какао и пышные бисквиты. «Вот» провозгласил Дарьяна, пуская поднос на кофейный столик. «Угощайтесь. Какао в этот раз получилось вполне приличным». «Господин Эмер, очер сел прямо и уставился на него внимательным взглядом. «Я хочу кое-что вам сказать». «Слушаю». Отец уселся на диван и взял себе одну из чашек. «Мне очень нравится ваша дочь», – произнес парень. «Завтра я хочу пригласить ее в кино, а в субботу на вечеринку в клуб». Как вы на это смотрите? Если ты проследишь за тем, чтобы и в первом, и во втором случае она вернулась домой в целости и, по возможности, в трезвости, я не буду иметь ничего против». Я хихикнула. Дин улыбнулся и тоже потянулся за какао. Ачер отправился домой, когда на улице стало смеркаться. Перед этим мы больше часа лопали вкусности и рассказывали отцу, как весело наш университетский поток отметил день студента. Затем папа отправился в домашнюю лабораторию, а я показывать гостю дом и сад. «Как тебе, мой друг?» – спросила я у Эммера, когда за Дином закрылась дверь. «Создает впечатление серьезного человека?» – ответил он. «Хотя на занятиях о нем такого не скажешь. Ты к нему слишком строг. Я ко всем строг одинаково, даже к тебе, Амели». Надеюсь, твой приятель с пониманием отнесется к моим словам. Ты сейчас о заклятии Роха или о необходимости добавлять в какао половину чайной ложки корицы? Я о том, чтобы он носил тебя на руках и оберегал от бед. Пап! Не папкой. Учти. Я буду требовать это от всех твоих кавалеров. Знаешь почему? Потому что ты самое ценное, что есть в моей жизни». Я достаточно умен, чтобы понимать, однажды мое сокровище перейдет в другие руки, и мне нужно быть уверенным, что эти руки сумеют его сохранить. Я подняла голову и посмотрела ему в глаза. Его взгляде плескалась грусть. — Когда ты только успела вырасти? — тихо спросил Дариан. Я улыбнулась и крепко его обняла.